Глава 15. Мостик над пропастью. Эта неприятная пауза длилась не более мгновения. Скоро и мы, и селениты одумались. Я понял, что бежать нам некуда, нас окружает и убьёт. Невероятное легкомыслие нашего появления здесь предстало передо мной в виде огромного мрачного упрёка. Зачем пустился я в это безумное, нечеловеческое предприятие? Кевер подошел и положил руку на мое плечо. Его бледное и перепуганное лицо казалось мертвенным в голубом свете. «Ничего не поделаешь», — проговорил он. «Вышло недоразумение. Они нас не поняли. Приходится повиноваться». Я взглянул на него и затем на новых селенитов, прибывших на помощь к товарищам. «Ах, если бы у меня руки были свободны!» «Это бесполезно», — вздохнул он. Неправда. Пойдёмте же. Он повернулся и пошёл туда, куда нас вели. Я последовал за ним, стараясь казаться покорным и ощупывая кандалы на руках. Кровь во мне кипела. Я ничего больше не видел в этой пещере, хотя протекло, вероятно, немало времени, пока мы прошли её. А если что и видел, то позабыл. Моё внимание было сосредоточено на цепях и на силе ниток, в особенности на вооружённых. Сначала они шли параллельно с нами и на почтчительном расстоянии, но потом к ним присоединилось ещё трое стражей, и они подступили ближе, на расстоянии руки от нас. Я бесился, как приспоривымая лошадь, когда они к нам подступали. Маленький, толстенький и селенит шагал справа от меня, но потом снова пошёл вперёд. Как отчётливо отпечаталась у меня в мозгу картина этого шествия. Затылок понуренной головы Кейвора как раз против моего лица. Его опустившиеся усталые плечи, безобразное и же минутно оглядывающееся назад лицо проводника конвоины со всех сторон, настороже, с разинутыми ртами, все в голубом свете. Припоминаю ещё одну подробность, помимо чисто личных обстоятельств. Желоб над пещерой по бокам скалистой дороги, по которой мы ступали, Жалоб этот был наполнен тем же светящимся голубым веществом, которое вытекало из огромной машины. Я шел близко и заметил, что от него не исходило ни малейшего тепла. Оно только ярко светилось, но не было ни теплее, ни холоднее всего остального в пещере. Кланг, кланг, кланг. Мы очутились под стучавшими рычагами другой огромной машины. Наконец дошли до широкого тоннеля. где гулко отдавалось шлёпанье наших неуботых ног. Только справа светилась в темноте тонкая голубая полоска. Гигантские уродливые тени двигались за нами по неровной стене и сводам тоннеля. Иногда в стенах сверкали кристаллы, похожие на драгоценные камни. Тоннель то превращался в сталактитовую пещеру, то разветвлялся в узкие ходы, пропадавшие во мраке. Мы долго шли по этому тоннелю, Тихо журчала голубая светлая струя, и наши шаги отдавали сехом похожим на плеск. Я думал о цепях. А что если повернуть цепи и попытаться её сбросить? Но если я попытаюсь сделать это, то они заметят, что я высвобождаю руку. Что они тогда сделают со мной? "Бэтфорд", сказал Кейвер. "Мы спускаемся. Всё время спускаемся". Его замечание отвлекло меня от мрачных мыслей. Если бы они хотели убить нас, продолжал Кейвор, замедляя шаг, чтобы поравняться со мной. То они сделали бы это раньше. Да, согласился я, это верно. Они не понимают нас, проговорил Кейвор. Они принимают нас за странных животных, может быть, за выродков плунного скота. Но когда они лучше ознакомятся с нами, то признают нас за разумных существ. А что, если бы вы начертили им геометрические теоремы? заметил я. Можно попробовать. Некоторое время мы шли молча. Возможно, начал опять Кейвер. Это селениты низшего разряда. Ужасные болваны, проговорил я со злобой, посматривая на их ужасные лица. Пока же надо покоряться. Да, приходится. Нам могут попасться другие, более сообразительные селениты. Это ещё только окраина их мира. Мы будем спускаться всё ниже и ниже через пещеры, проходы, тоннели. вглубь на сотни миль, пока не достигнем моря. Его слова заставили меня задуматься о толще пластов, которые нависли над нашими головами, как будто тяжесть легла мне на плечи. Вдали от солнца и воздуха, сказал я. Но в шахтах на глубине полумили становится душно. Здесь это незаметно. Возможно, вентиляция. Воздух устремляется от темной стороны лунок к солнечному свету. Углекислота выходит наружу и питает лунные растения. Верхоть об этом тоннеле, например, чувствуется почти ветер, странный мир. Эти пещеры, эти машины и это копьё, добавил я. Не забывайте про копьё. Даже и это копьё, отозвался он, опережая меня. А именно. Я разозлился в первую минуту. Но, возможно, это было необходимо. У них, вероятно, другая кожа и другие нервы. Они могут не понимать нашей чувствительности. Какому-нибудь жителю Марса может так же не понравиться наша земная привычка подталкивать локтем. Во всяком случае, им следовало бы быть поосторожнее. И затем геометрия. Они по-своему тоже стараются понять нас, но начинают с основных элементов жизни, а не с мыслей. Пища, принуждения, боль. Они начинают с самого существенного. Несомненно, проговорил я. Кейвер принялся разглагольствовать о громадном и чудесном мире, в котором мы очутились. По его тону чувствовалось, что его совсем не пугал этот спуск вглубь лунной норы. Он думал о лунных машинах и изобретениях, а не об опасностях, как я. Он интересовался ими, но не с практической целью, а просто ради знания. В конце концов, говорил он, нам представляется небыкновенный случай. Эта встреча двух миров. Подумайте, что мы ещё увидим? Что там под нами? Ну, многого мы не увидим в такой темноте. Здесь только внешняя оболочка. Там внизу, в глубине, там всё. Вы заметили, как различны селениты? Нам будет о чём по рассказать потом на земле. Какая-нибудь редкая порода животных, подозрел я. Могла бы радоваться тому, что её ведут в зоологический сад. Но из этого не следует, что нам хотят что-то показывать. Если они убедятся, что мы разумные существа, то захотят расспросить нас о земле. Даже если у них и нет высоких побуждений, то всё же они начнут нас учить, чтобы потом самим учиться. А сколько интересного они должны знать, сколько неожиданного. Кейвор продолжал мечтать о знаниях, каких он никогда не постиг бы на земле, фантазировал, несмотря на рану от копья. Много из того, что он говорил, я уже забыл, так как больше интересовался тем, что тоннель, по которому мы двигались, становился всё шире и шире. Воздух стал свежей, Мы вышли, как будто на открытое место, но насколько оно было обширно, этого мы не могли сказать, потому что оно не было освещено. Светлый ручеёк извивался узкой нитью, исчезая далеко впереди. Каменных стен по бокам уже не было. В комнате виднелась только дорога и журчащая полоска фосфорического света. Фигура Кейвера и передовой Василинита выступали передо мной. Ноги их и головы со стороны ручейка светились голубоватым отблеском. Другая же половина сливалась с темнотой тоннеля. Вскоре я заметил, что мы подходим к уклону, так как голубой ручеек пропал из вида. Когда он снова показался, мы подошли уже к краю обрыва. Сверкающий ручеек точно в нерешительности свернул в сторону и потом ринулся вниз. Он падал на такую глубину, что до нас не доносился звук его падения. Только глубоко внизу светилось голубоватое туманное пятно. Тьма стала ещё гуще и непроглядней. На краю обрыва торчало что-то вроде доски, конец которой исчезал в мраке. Из пропасти тянуло тёплым воздухом. Мы с Кейвром подошли к самому краю и заглянули в голубоватую бездну. Проводник схватил меня за руку, потом остановился, встал на конец доски и оглянулся назад. Заметив, что мы на него смотрим, он повернулся к нам спиной и пошёл по доске так же уверенно, как по тоннелю. Скоро он обратился в голубое пятно и сейчас во мраке. Я заметил что-то большое, чернеющее в темноте. Мы стояли молча. «Несомненно», — пробормотал Кейвер. Один из селенитов прошел вперед по доске и обернулся к нам, как бы выжидая. Остальные готовились последовать за нами. Снова показался передовой селенит. Очевидно, он вернулся узнать, почему мы не двигаемся. «Что там такое?» — спросил я. «Я не вижу». «Мы не пройдем тут». сказал я. Я не смогу пройти и трёх шагов, подтвердил Кейвер, даже если бы мои руки были свободны. Мы в ужасе приглянулись. Они не знают, что такое головокружение, продолжал Кейвер. Мы не можем пройти по такой доске. Очевидно, у них другое зрение. Я наблюдал за ними. Они верно не понимают, что мы ничего не видим в такой темноте. Как нам растолковать им это? Необходимо им дать понять, Мы переговаривались с Надеждой, что селениты как-нибудь нас поймут. Необходимо им объяснить это, но, взглянув на них, я убедился, что это невозможно. У нас с ними было больше отличий, чем сходства, во всяком случае, я не пойду по доске. Я немного высвободил кисть руки из широкой цепи и начал крутить обе кисти в противоположные стороны. Я стоял около доски. Двое селенитов схватили меня и потащили к мостику. Я отрицательно закачал головой. Не пойду, говорил я. Бесполезно. Вы не понимаете. Третий селенит тоже стал подталкивать меня. У меня есть хорошая мысль, сказал Кейвер. Но я уже ему не верил. Смотрите, кричал я. Остановитесь. Это хорошо для вас. Я повернулся и отпрыгнул назад, выругавшись, так как один из селенитов кольнул меня копьём. Наконец я высвободил руки из щупальца вселенитов и повернулся к копьёносцу. Проклятый, закричал я. Я предупреждал тебя. Из чего, по-твоему, сделан, что ты втыкаешь в меня копьё? Если ты ещё раз меня тронешь, вместо ответа Селенит снова кольно у меня. Я услыхал голос Кейвера тревожный и умоляющий. Он и тут хотел идти на компромисс с этими тварями. "Бекфорд", крикнул он. "Я нашёл способ". Но вторичный укол копьём вывел меня из себя. Цепь на моей руке распалась, вместе с ней распалось и благоразумие. заставлявшей меня быть покорным в лапах этих лунных тварей. Я был вне себя и не думал о последствиях. Цепь обмоталась вокруг моего кулака. Я ударил по лицу Селенита. Последствия моего удара оказались неожиданными, как и всё в лунном мире. Мой броненосный кулак прошёл через тело Селенита, и он лопнул, как студень с жидкостью внутри. Он раскололся, рассыпался, как гриб-поганка. И его лёгкое тело отлетело в сторону на несколько ярдов и упало, мягко шлёпнувшись. Я был ошеломлён. Я не верил, что живое существо может быть таким рассыпчатым. Всё это походило на сон. Но скоро всё стало реальным и страшным. Кейвары и остальные селениты стояли неподвижно с того момента, как я повернулся, и до того момента, как мёртвый селенит разлетелся на куски. Они стояли наготове позади нас. Отцепление длилось не больше секунды. После того, как упал селенит, все растерялись. Я также замер с вытянутой рукой, стараясь понять, что случилось. Что же дальше, пронеслось в моём мозгу? Что же дальше? Потом все сразу пришли в движение. Я сообразил, что мы должны сбросить цепи, но для этого надо разогнать селенитов. Я поглядел на троих копьеносцев, неожиданно один из них метнул в меня копье. Оно про свистело у меня над головой и полетело в пропасть позади. Я набросился на селенито с такой же стремительностью, как копье, пролетевшее надо мной. Он повернулся бежать, но я сшиб его. Поскользнулся в его расползшемся теле и упал. Он точно извивался у меня под ногами. Потом я привстал и увидел в голубоватом свете спины селенито, скрывавшихся во тьме. Я разогнул цепь на ногах и встал, держа ее в руке. Второе копье просвистело около меня, как дротик, и я бросился в темноту, откуда оно вылетело. Затем вернулся к Кейвару, все еще стоявшему около светящегося ручейка и возившемуся со своими цепями. «Он что-то бормотал о своем новом способе общения. Следуйте за мной!» — крикнул я. «Но мои руки!» — ответил он. Я не решался подойти к нему, боясь не рассчитать шагов и свалиться в пропасть. Кейвар понял и подошел ко мне, протянув руки. Я стал развязывать его цепь. «Где они?» — прошептал он. «Убежали, но они вернутся». Это мстительные существа. Куда нам бежать? Туда, к свету, в тоннель. Хорошо, согласился я, снимая цепи с его рук. Я встал на колени и начал развязывать цепи у него на ногах. Что-то с плеском упало в ручеек, обдавая нас брызгами. Вдалеке, вправо от нас, послышался какой-то свист и писк. Я сорвал цепь с ног Кейвора и сунул ее ему в руку. Бей его вот этим", проговорил я, не дожидаясь ответа. Побежал большими прыжками обратно по тому пути, по которому мы шли. Позади меня раздался шум от прыжков Кейвера. Мы бежали, но наш бег, конечно, не походил на бег по земле. На земле после прыжка почти тотчас же снова касаешься почвы, на луне же несёшься по воздуху несколько секунд, прежде чем опустишься вниз. Получилась как бы передышка. в течение которой можно было просчитать до 7 или 8. Шаг, и я взлетаю на воздух. В моём мозгу проносятся вопросы: где селениты? Что они собираются делать? Доберёмся ли мы до тоннеля? Далеко ли позади Кейвер? Уж не отрезали они его от меня? Новый прыжок и новая передышка. Вдруг я увидел селенита, бежавшего передо мной. Его ноги предвигались совершенно так же, как у человека, ходящего по земле. Я увидел, как он оглянулся, услыхал, как он запищал и бросился в сторону, в темноту. Мне показалось, что это был наш проводник, однако я не уверен в этом. Скоро меркнули каменные стены, и ещё через два прыжка я уже находился в тоннеле и стал передвигаться медленней из-за низких сводов. На повороте я остановился и оглянулся. Шлёп, шлёп, шлёп. Вдали показался кейвер, разбрызгивавший при каждом прыжке струи голубоватого света. Он приблизился и налетел на меня. Мы стояли, схватившись один за другого. Хорошо, что мы были одни, без наших теремщиков. Мы оба запыхались и говорили отрывисто. Вы всё испортили, начал кейвер. Что нам делать? Ерунда. Всё равно нам грозила смерть. Спрятаться. Но как? В темноте. Где? в одну из боковых пещер. А потом там видно будет. Хорошо. Идёмте. Мы добрались до тёмной пещеры. Кейвор шёл впереди. Он остановился в нерешительности, потом выбрал какой-то тёмный проход, обещавший надёжное убежище. Он пошёл вперёд, потом обернулся. Совсем темно. Ваши ноги будут нам освещать дорогу. Вы забрызганы светящейся жидкостью, но Послышался отдаленный гул, вроде ударов гонга со стороны главного тоннеля. Очевидно, началась погоня. Мы кинулись дальше в темную боковую пещеру. Дорогу нам освещал фосфорический блеск от ног Кейвера. «Хорошо», — проговорил я, — «что они сняли с нас ботинки. Иначе эхо от опыта наполнило бы всю пещеру. Мы бежали, делая маленькие прыжки, чтобы не удариться о свод. Как будто мы удалялись от гула». Звуки становились глуше, реже и наконец совсем заглохли. Я остановился, оглянулся и услышал шаги Кейвера. Скоро он тоже остановился. Бетфорд прошептал он: "Впереди нас какой-то свет". Я взглянул, но сначала ничего не заметил. Затем различил голову и плечи Кейвера, выступавшие тёмным пятном на более светлом фоне. Этот сумрак не походил на голубоватый блеск. Его серовато-белая тень напоминала дневной рассвет. Кейвор тоже заметил это, и у нас обоих появилась надежда. Бетфорд шипнул он, и голос его дрогнул. Этот свет, возможно, он не решался высказать свою тайную надежду. Мы молчали. Потом по звуку его шагов я понял, что он пошёл вперёд. Я последовал за ним. Сердце у меня сильно билось.